Недвижимость. Если у вас накоплена внушительная сумма средств, вы можете начинать инвестировать в недвижимость. При этом совершенно не обязательно непременно покупать квартиру, дом, коттедж. В недвижимость можно инвестировать и по-другому. Итак, инвестиции в недвижимость возможны в двух вариантах. Приобретение недвижимости в собственность. Иными словами, вы покупаете квартиру, дом и так далее в России или за рубежом либо полностью за свой счет, либо с использованием кредита, а далее либо сдаете в аренду, либо просто перепродаете сразу после строительства. В данном случае вы становитесь обладателем недвижимости, которой уже не лишитесь. Если, конечно, сделка была юридически чистой, И если вы застраховали свою недвижимость и можете распоряжаться ею по своему усмотрению, разумеется, если она заложена по ипотеке, то с согласия банка. Доход от подобной операции будет достигнут при росте цен на недвижимость, а также с получения дохода от аренды. Участие в инвестиционном проекте, поиски объекта, строительстве и так далее. на правах инвестора, участвующего в прибыли. Здесь есть несколько вариантов. Либо вы становитесь участником инвестиционного проекта, либо инвестируете в ЗПИФ. В итоге фонд, а вместе с ним и вы, получаете прибыль со следующих операций. Купли-продажи готовой недвижимости, участие в строительстве и дальнейшей реализации объекта, сдача недвижимости в аренду, Получение ставок по ипотечным кредитам. Как видно из описания, доход от инвестиций в недвижимость в основном получается от роста ее стоимости и от сдачи недвижимости в аренду? Тем не менее, из двух описанных вариантов наиболее популярны в России все же прямые операции с недвижимостью. Какие здесь варианты? Первое покупка вторичного жилья на собственные средства. и дальнейшая продажа в расчете на рост цен. Особенности, плюсы и минусы данного вида инвестиций состоят в следующем. Достаточно надежный актив, который можно потрогать руками. Можно сдавать в аренду и получать дополнительный доход. Необходима значительная денежная сумма. Риск не неполучения запланированной доходности. Второе. Покупка жилья в строящемся доме с дальнейшей продажей после сдачи объекта. Особенности. Доходность выше, невозможность сдавать в аренду. Риск недостроя. Третье. Покупка с использованием ипотечного кредита. Особенности. Не факт, что рост цен на объект недвижимости, даже с учетом сдачи в аренду, покроет затраты по ипотечному кредиту. Четвертое. Покупка квартиры для перевода в нежилой фонд и последующая продажа или сдача в аренду. Особенности. Рост цен на коммерческую недвижимость может сохраняться, даже когда на жилую площадь падает. В Москве сейчас именно так. Можно промахнуться с востребованностью коммерческой недвижимости в данном районе города. Могут возникнуть сложности с переводом объекта. Пятое. Покупка коммерческой недвижимости для последующей продажи или сдачи в аренду. Шестое. Покупка земли. Перевод в другой статус. Подведение коммуникаций. Продажа. Седьмое. Покупка земли. Строительство коттеджа. Продажа. Наиболее популярные операции с жилой недвижимостью, работающие по схеме – покупка, аренда, финальная продажа. Каковы риски инвестиций в недвижимость, если рассматривать оба варианта – и покупку объекта, и инвестиции в проекты? В случае покупки недвижимости вы рискуете тем, что цены на нее расти не будут или будут снижаться, а также тем, что вы не сдадите ее в аренду. Конечно, есть еще риск лишиться купленной недвижимости, если действовать через непроверенных риэлторов, но тогда вам будут возвращены ваши деньги. Единственный существенный риск – это порча имущества, но он легко страхуется. Так что сложно придумать ситуацию, когда вы потеряли бы все свои сбережения при покупке недвижимости в собственность и остались бы в итоге ни с чем. В случае инвестиций в проект, есть риск потерять все, что было вложено, если проект окажется убыточным. Но данный риск отчасти страхуется выбором профессиональных управляющих, а также детальной экспертизой бизнес-плана проекта. Естественно, если вы не профессионал в плане оценки привлекательности бизнес-проектов, лучше выбирать ЗПИФы, а не прямые инвестиции в проекты. Каковы издержки на инвестиции? Во-первых, это использование кредита, если недостает собственных средств. Во-вторых, это оплата услуг риэлторов и прочие расходы по сделке, если вы будете приобретать недвижимость собственность. в собственность. В-третьих, это расходы на управление УК. если вы будете инвестировать в ЗПИФы. В-четвертых, это расходы на анализ привлекательности бизнес-проекта, если вы будете привлекать специалиста по оценке бизнес-планов и осуществлять прямые инвестиции в проект. В любом случае, инвестиции в недвижимость должны осуществляться с особо тщательным предварительным анализом, так как данные вложения обычно весьма крупные, И мало кто захотел бы потерять такие суммы.